Глава восемнадцатая. Домик к э т к а р т о в длинное двухэтажное строение, стоял на склоне лесистой горы на полпути к вершине. Это была одна из тех летних резиденций привилегированного класса, находящихся неподалеку от нетронутых дебри, где все создает иллюзию жизни на лоне девственной природы, не исследованной. и полной опасностей, хотя на самом деле они расположены достаточно близко от таких больших городов, как Квебек и Монреаль, чтобы можно было спокойно наслаждаться всеми благами цивилизации, не боясь неприятных сюрпризов. Просторные комнаты были убраны со вкусом и по летнему просто. Плетеные стулья и кресла, деревянные скамьи в нишах окон. резные книжные полки, огромные красиво облицованные камины, окна со свинцовым переплетом, открывающиеся наружу, низкие кушетки со множеством подушек, великолепные шкуры на полу. На стенах висели охотничьи трофеи: олени рога, лиси, медвежьи и всякие шкуры: чучело, гагар и орлов. Кэткарты проводили лето где-то в другом месте и с удовольствием сдали свой охотничий домик такой особе как миссис Дейл к ее прибытию в часок другой сторож Пьер старый местный житель потомок первых переселенцев и з я с н я в ш и й с я н а л о м а н о м а н г л и й с к о м языке и одетый в костюм землистого цвета под которым наверное скрывалось белье не первой свежести уже успел растопить камины и теперь возился в котельной жена его маленькая крепкая женщина в сборчатой юбке что-то готовил на кухне в кладовой привратника хранились богатые запасы мяса муки масла и прочие снеди в помощь хозяйке была приглашена дочь соседа охотника обычно служившая от кедкартов горничной Миссис Дейл принялась устраиваться на новом месте, но споры не утихали ни на минуту, так как Сюзана продолжала стоять на своем. В четверг Юджин, остававшийся в Нью-Йорке, т щ е т н о дожидался вести от Сюзаны. Он позвонил по телефону, но ему ответили, что миссис Дейл нет в городе и что она не скоро вернется. Наступила пятница. От Сюзаны н ни слова. В субботу тоже. Он послал ей заказное письмо, но оно вернулось с пометкой адресат выбыл. Тогда ему стало ясно, что его подозрения были правильны и что Сюзана попала в ловушку. Он стал нервничать и волноваться. Его мучили всевозможные страхи. Мрачный сидел он за своим письменным столом. и барабанил пальцами по стеклу, т щ е т н о стараясь сосредоточиться на десятках мелочей, постоянно требовавших его внимания. Иногда он б е с ц е л ь н о бродил по улицам, погруженный в свои думы. Подчиненные спрашивали его мнения относительно книг, реклам и издательских планов, но он не способен был даже как следует слушаться в то, что ему говорили. Наш шеф в последнее время чем-то сильно озабочен, заметил Картер Хейс, заведующий отделом рекламы, в разговоре с заведующим отделом распространения. Он даже не слышит, что ему говорят. Да, я и сам это заметил, ответил тот. Они вместе вышли из приемной, примыкавшей к кабинету ю д ж и н ы и под руку направились по у с л а н н о м у ковром коридору к лифту. Что-то с ним не ладное творится. Ему следовало бы отдохнуть, он слишком много работает. Но х е й с вовсе не находил, что ю д ж е н слишком много работает. За последние ч е т ы р е месяцев его невозможно было поймать. ю д ж е н приходил утром в десять или в половине 11, часто уходил в два или в три. Во время завтрака у него были деловые свидания, не имевшие никакого отношения к его обязанностям в издательстве. А вечером он отправлялся на званый обед или уезжал куда-нибудь в такое место, где его нельзя было разыскать. Несколько раз, когда Колфакс посылал за ним, оказывалось, что Юджина нет на месте, а иногда Колфакс сам приходил к нему в кабинет и не заставал его. Он не проявлял недовольства. Юрген имел полное право располагать своим временем, но считал, что такое поведение не в интересах самого Юргена как директора издательства, ведь ему приходится разрешать множество вопросов. Только человек исключительных способностей мог бы справиться с таким делом, не отдавая ему все свое время. Эта мысль, конечно. Не пришла бы Колфаксу в голову, будь Юджин его компаньоном, как другие его сотрудники на других предприятиях. Но так как Юджин был только служащим, Колфакс не мог смотреть на него иначе, как на человека, обязанного все свое время отдавать делам издательства. У а й т у например, ничего не нужно было, кроме работы. Он всегда был на месте всегда на чеку.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 но все же дела компании были далеко не блестящи. Для настоящего успеха синему морю нужен был гораздо больше капитал, чем п е р в о н а ч а л ь н ы е 10 миллионов. Строительство требовало солидной постановки дела, несовместимой с погоней за быстротой. Вскоре сотрудникам издательства, а потом и Колфаксу и Уайту стало известно, что Юджин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 были переданы Колфаксу, з а в е д у ю щ и м типографии, одним из подчиненных Уайта по его указанию. Скажу тоже, что и всегда, ответил Уайт, пожимая плечами. Он так же мало интересуется нашим делом, как и всяким другим. Оно ему нужно только как ступень, а когда он поднимется выше, тогда прощайте. Что ж.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 Этот разговор происходил в самый разгар романа между Юджином и Сюзанной. В продолжение весны и лета все мысли Юджина были заняты девушкой. Он измышлял способы увидеться с н е ю обдумывал загородные поездки, вспоминал каждое ее движение, каждое слово, и потому как правило мало внимания уделял служебным делам, которые, кстати, сильно ему приелись. Вот если бы средства, вложенные в строительную компанию, стали давать ощутимую прибыль в виде дивидендов, тогда он мог бы бросить службу. Когда Анжеле стало известно о его романе с ю з а н н ы он стал подумывать о том, что, н е кстати, связал свое благосостояние с проектом «Синее море». Если бы судьба судила ему остаться с Анжелой.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 У него не было ничего, если не считать жалованья. А теперь они так мало откладывали, что их сбережения не могли служить ему большой поддержкой в случае, если бы миссис Дейл пожаловалась на него Колфаксу, и тот порвал бы с ним. Потребует ли он, чтобы Юджин отказался от сюзаны, или же попросту предложит ему подать в отставку?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 ю д ж и н подозревал, что Уайт строит против него козни. Что ж, если Колфакс переменится к нему, тут уж ничего не п о д е л а е ш ь Что касается издательских дел, то начальство как будто не на что жаловаться. Работа шла вполне успешно. Гроза разразилась позднее и совсем неожиданно, но до тех пор. И семейство Дейл и Анжела и сам Юджин претерпели немало терзаний и душевных мук. Отъезд Сюзаны явился первым ударом грома, за которым последовали другие. Не получая известий от Сюзаны, Юджин был вне себя. Впервые в жизни он познал, как убийственно невыносима и горька любовь.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 Он б е з к о н ц а думал о том, где Сюзана, н что она делает, и затем, видя, что работа не клеится, вызывал машину и уезжал куда-нибудь или же, нахлобучив шляпу, б е с ц е л ь н о бродил по улицам. Езда в автомобиле не приносила облегчения, так как мучительнее всего было сидеть на одном месте. Вечером он возвращался домой.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 ее восхитительные глаза и губы, волшебное прикосновение ее рук, ее стремительные движения. Он пробовал писать стихи и сочинил несколько неплохих сонетов к возлюбленной. Он брал альбом и делал карандашом наброски, вспоминая ее в разных позах, запечатлевая всевозможные выражения ее прелестного лица в надежде. использовать впоследствии эти эскизы для задуманной им серии ее портретов. Его нисколько не смущало присутствие Анжелы, хотя у него хватило так-то скрывать от нее эту работу. Ему было немного стыдно, что он так обращается с ней, но вид ее внушал ему не столько жалость, сколько досаду и неприязнь. Зачем только он женился на ней? Не переставал он себя спрашивать. Однажды вечером они сидели в студии. Лицо Анжелы было воплощенным отчаянием, ибо она постепенно начинала осознавать весь ужас своего положения. в и д и т какой он мрачный и подавленный. Она заговорила с ним, Юджин. Тебе не кажется, что ты мог бы побороть себя? Ты говоришь, что Сюзанну увезли обманом. Почему не примириться с этим? Подумай о своей карьере, ю д ж е н подумай обо мне, что будет со мной, если ты захочешь, ты п е р е с и л и ш ь себя. Неужели ты бросишь меня после стольких лет прожитых вместе? Подумай все же, как я старалась. Разве я не была тебе хорошей женой, Юджин? Ты не можешь сказать, что я очень изводила тебя, о Юджин. Я все время чувствую, что над нами нависла ужасная катастрофа. Если бы я только знала, что сделать, что сказать. Я о сознаю, что бывало временами р а з д р а ж и т е л ь н о и придирчиво, но с этим теперь покончено. Я стала другим человеком. Это никогда больше не повторится. Это невозможно, Анжела. Спокойно отвечал он. Это невозможно. Я не люблю тебя. Я уже не раз говорил тебе. Я не хочу жить с тобой. Не хочу и не могу. Я должен во что бы то ни стало вернуть себе свободу. Либо развестись. Либо не гласно разойтись с тобой, как угодно. Я несчастлив и никогда не буду счастлив, пока я здесь. Сначала я хочу освободиться, а потом решу, что делать. а н ж е л а покачала головой и вздохнула. Ей трудно было привыкнуть к мысли, что она точно неприкаянная бродит по своей квартире и не может договориться с собственным мужем. м а р и т т а уехала в Висконсин еще до того, как разразилась буря. м е р т л была в Нью-Йорке, но Анжеле не хотелось ей открываться. Она не решилась писать никому из родных, кроме той же м а р и т т ы но и с ней не делилась своими гостями. р е У младшей сестры, пока она гостила у них, создалось впечатление, что их семейная жизнь протекает вполне гладко. Анжела часто плакала, а потом слезы сменялись яростью, хотя с каждым разом ярость все убывала. Снова ею овладели страх и уныние, напоминавшие тоскливые дни, предшествовавшие ее замужеству, и скорбь о том, что ей предстоит окончательно и бесповоротно Потерять единственного близкого человека, которого она, несмотря ни на что, продолжала любить.